а он любил одну казачку-полонянку из Днепровских степей. Рассказ поведал о том, как отец и сын любили эту женщину, как, не сумев друг другу ее уступить, решили бросить ее в море с горы, и, как старый хан сказал «все мертвое», «Одна любовь женщины жива, нет такой любви, нет жизни у человека, нищ он и жалки дни его». И о том еще говорилось в рассказе, как, не пережив утраты, старый хан сам бросился с обрыва вниз. То, о чем гласила легенда, было, вероятно, т о трепетнее происходившего вокруг, и несколько минут назад равнодушно за что-то голосовавшие вольные люди, возможно, потому теперь и плакали». «Великое спасибо Александре Петровне за догадку прислать гонца, сообщившего о появлении за зоной, Филиппа Яковлевича. Я и мысли не допускала, что он решится теперь приехать». Стоя на пороге дежурки, неестественно оживленной, он уже протягивал руки, чтобы обнять. «Как Юрочка? Каким стал мой сын?» Отстранилась я от него, полагаясь на то, что охватившая лихорадка своим ходом собьет растерянность и смятение во что-то твердое, способное хоть временно заменить меня».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 И любит Веру Петровну. Сделав свою генеральную ставку, она продемонстрировала, с какой степенью отдачи может ухаживать за его и моим сыном во имя того, чтобы хоть прислугой, но быть рядом с ним. Для него это стало жизненным открытием, льстило и возвеличило его в собственных глазах. Подчинившись непреложному закону вольнонаемных, не имея ничего общего с зэками, Филипп я к о л е в и ч был нынче отряхнувший с ног пепел, имея теперь репутацию не просто опомнившегося грешника, но даже распнувшего этот грех, он и по службе продвигался успешнее. «Я не списывала вины с себя, была уже тем виновата, что, не выбравшись самостоятельно из лагерного омута, поверив ему, сочинила из того душеспасительную историю, вернее, было объяснять его поступки распущенностью и эгоцентризмом. Давний страх перед этим человеком подмял способность угадать его до конца». Нынешний имел другой характер. Я и сын были у него в заложниках. Надо было отыскать точный и осторожный способ поведения с ним, как с силой, характер который был мне неподвластен. Душу и мозг сковывал и пытал помысел о будущем сына их моего.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 И, вопреки всему, еще малодушно цеплялась за мысль об остатках чего-то человеческого в отце моего сына. «Он знает, как я хотел ребенка, помнит, в каких муках он появился на свет, если он пожалел Веру Петровну, сжалится ь потом и надо мной». Филипп Яковлевич делился планами поехать с Верой Петровной, ее сыном, и с Юриком на юг, поесть фруктов, покупаться в море. Возвратившись оттуда, прислал фотографии Юрика, одну...